Неделю спустя Остин встает на рассвете, чтобы пойти на дежурство в столовой и просматривает новости в телефоне. В восточном Колсоне произошел взрыв, причинивший значительный ущерб заводу Edge Байоникс». Он будет Элиота Локтем, и они оба протирая глаза нетвердым шагом подходят к столу Остина и открывают сайт десятого канала. На месте происшествия находится вертолет. Но за серыми клубами мало что видно. Квартал дымится. Капитан 14-й роты сообщает журналистам, что пожар был ликвидирован и обошлось без жертв. И благодарит коллег из 3-й и 5-й рот за помощь. Дым будет держаться еще некоторое время в зависимости от погоды. Причину пожара, по его словам, сейчас выясняют. Остин и Эллиот знают, что писать рискованно, но эти новости трудно держать при себе, И после некоторого обсуждения они придумывают сообщение, которое можно отправить Чарли. Они хотят чего-то такого, что было бы одновременно знаком их победы и предупреждением, поэтому выбирают те же слова, которые нацарапаны по всей территории школы — в кабинках туалетов и раздевалках, на партах и скамейках в столовой. В случае чего это даст им возможность выкрутиться — Это просто беззубая шутка, которая ходит по всему кампусу. Остин набирает текст и делает паузу, ожидая кивка Элиота, прежде чем нажать «Отправить». Молчание. Золото. Наверху в старой резиденции в феврале сидит у окна и ловит обрывки утренних новостей, доносящихся из телевизора с комнатной антенной. Она подносит чашку с кофе к губам, чтобы скрыть улыбку, потом спускается по винтовой лестнице и идет к своему дому. Не желая пугать Мэл, она сначала звонит в дверь. Появляется Мэл в пижаме, тоже с кружкой в руках. «Мы можем поговорить?» — спрашивает Фебруари. Мэл открывает дверь пошире, чтобы впустить ее. На противоположной стороне двора солнечный свет, перепрыгивая через дорожку, проникает в комнату Чарли через щель между шторой и подоконником. Приходит сообщение, и прикроватная тумбочка вибрирует вместе с телефоном. Ребята с нетерпением ждут, когда она проснется, но Чарли спит крепко. Вокруг нее кружатся отголоски 150 лет, всевозможных розыгрышей и потерянных любовей, ободранных коленок и желудочных вирусов, приготовленных завтраков и выкуренных сигарет. Экспериментов, проводимых над горелкой в лаборатории или в темноте под одеялом, когда учащается дыхание. Беззвучных разговоров, приводящих воздух в движение, историй, возвращающихся в камень. И если бы эти стены могли говорить, что бы это изменило? Кто мог бы услышать секреты, которые мы храним? Читала Вероника Райцис.